Ты будешь обедать со мной? Да, но мне пора возвращаться. Франсуа, наверное, уже дома. Не надо было мне приезжать, — тихо добавила она. Это ужасно. Сейчас расстаться с тобой. Они ехали по улицам Лиможа. Натали медленно вела машину, и в окно вливалась вечерняя прохлада. Жиль держал Натали за руку,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 хотя супруги ничего не понимали с просонья, рассказывал долго, путанно и забавно обо всем, что он собирался сообщить Натали, думая о ней в вагоне.